Ты ведь тот, кто должен жить, но нет жизни, если ни один Бог не напряг вокруг тебя силовых линий. Если тебя не любят, а у тебя недостает твердости души молчать о своей любви, и ты вымаливал ответную любовь как вознаграждение за верность, но тщетно, попытайся найти врача и исцелиться, потому что вредно путать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 пусть даже неощутимо, и ты любишь в ответ, ты идешь в луче света. Когда чувствуешь Господа, благодатна та молитва, на которую отвечают тишиной. Если твоя любовь взаимна, если тебе раскрыты объятия, молись Господу, чтобы Он спас твою любовь от порчи, я боюсь засытое сердце»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 Поскольку я видел и тех, кого оживил свет свободы, и тех, кого тирания превратила в скотов, поскольку я живу жизнь и не отворачиваюсь от малой малости в самом себе, но зато не принимаю всерьез разноголосицу идей, твердо зная, что если слова сделались тесны для жизни, нужно их поменять,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 Что главное — не свобода и не принуждение. Главное — не отвернуться ни от того, ни от другого, ни от одного избиений жизни. А слова — пусть дразнят друг друга, показывая язык. Глава сотая. Если ты заранее определил, что такое зло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 Ты поделил не людей, разведя направо одних и налево других, чтобы картина стала яснее. Ты разрубил человека, разделил, разлучил его с самим собой, завербовал в нем соглядатые, сделал подозрительным для самого себя и готовым себя предать, потому что в одну из томительных ночей каждый сомневался в Боге. Потому что каждый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 Тот, кто живет сердцем. А раз ты послал жандармов искать не какого-то человека, а человеческое в человеке, то с присущим им усердием они отыщут его в каждом, ужаснутся обилью зла, ужаснут тебя своими донесениями и убедят в необходимости самых срочных мер. Ты согласился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 и ты воздвигнешь памятник тем, кого послал ломать камень.